Глава, вторая. Ослепительный солнечный свет лился с нежно-голубого неба. Прохожие сияли улыбками и золотистым загаром. Из-под их ног разбегались пляшущие тени. Я так долго жил без дневного света, что казалось, будто я впервые в жизни иду по городу в прекрасный летний день, и никому до меня нет дела. Я шел по улочкам, закопченными краснокирпичными домами. Вокруг царила утренняя суета, а я чувствовал себя по-новому, будто проснулся от какого-то сна. Мокрая от пота рубашка прилипла к телу. В регистратуре больницы Святой Марии меня направили на второй этаж. В коридоре дежурил полицейский, которого прислал сюда Сатти. Он расхаживал взад-вперед и зевал, прикрываясь рукавом. при виде меня вздрогнул и заправил выбившуюся рубашку в брюке. «Доброе утро!» — поздоровался я. «Детектив-констебль?» — дежурный странно на меня посмотрел. За дверью раздался вопль. «Там чувак с ночными кошмарами», — устало пояснил полицейский. «Сейчас же утро». «Ему скажите, он уже несколько часов вопит». «Как наш больной?» «Проспал всю ночь». Вот бы мне получить то же, что и он. Чем-нибудь тяжелым по голове не подавай Сатте идею. Это я виноват. Я сменил тему. Он говорил что-нибудь. Даже глаз не открывал. Но врачи сказали, что опасности нет. Когда тебя сменят? Часа через два, мечтательно произнес полицейский. Мне в любом случае надо быть здесь, когда он проснется. Так что ступай домой. Я дождусь твоего сменщика. Он замер, поглядел на коридор у меня за спиной, потом снова на меня. «Наверное, нельзя оставлять его одного?» «Одного?» — переспросил я. Он замялся, подбирая слова, сцепил руки за спиной, будто я надел на него наручники. и н о я слава бежит впереди меня, констебль». Он посмотрел на меня одновременно с недоверием и облегчением от того, что я произнес вслух очевидное. Неуверенно кивнул. Ладно, понял, сказал я. Пойду кофе принесу. Али проснулся примерно через час. Врач убедился, что он в состоянии говорить, и велел проходившему мимо медбрату сопроводить меня к больному. Медбрат был болезненного вида парнем с сероватыми, почти прозрачными зубами. Он дышал, шумно втягивая сквозь них воздух. Может, когда он начинал здесь работать, что был еще здоров, но со временем поддался атмосфере душевного нездоровья и смерти? Что тогда т в о р и л о со мной моя работа? При виде нас беспокойный пациент замолк. У него было красное потное лицо и изможденный вид. «Что с ним?» – спросил я медбрата. «Не обращайте внимания, не сегодня, завтра окочурится». Я остановился. «Дальше я сам, спасибо». «Отлично!» Медбрат одарил меня серопрозрачной улыбкой. У двери он задержался, бросил пару ласковых перепуганному пациенту и вышел. Я сел рядом с Али. Крупный мужчина. Руки, лежащие поверх одеяла, были толщиной с моей икры. «Попробуй такого выруби». Услышав, что кто-то сел на стул, он открыл глаза. «Доброе утро, мистер Нассар. Как самочувствие?» Он шевельнул ладонями, будто говоря, мол, «Сами-то как думаете?» «Доктор объяснил вам, что случилось?» Взгляд темных глаз остановился на моем лице. «Вы в больнице. На вас напали ночью». Али приложил ладонь ко лбу и кивнул. «Я детектив-констебль Эйден Уэйтс. Меня вызвали в Палас-отель, потому что сработала сигнализация. «Это вы меня нашли», — проговорил он с отчетливым восточным акцентом. Я кивнул. «В коридоре на четвертом этаже. Помните, как там оказались?» Али наморщил лоб. Я услышал голоса. «Какие?» «Мужские», — Али замялся. «Кричали». Он помолчал, потом добавил «Громко». «Сколько человек?» «Вроде двое». Он помотал головой. «Спорили? Ругались?» «Из-за чего?» Он напрягся. «Я не разобрал». «Во сколько это было?» «До полуночи. Я еще не начал обход». «Вы услышали голоса из вестибюля?» «Да». «И поднялись по лестнице?» «Да, пошел на шум». Он горько усмехнулся. «Старый дурак». Вы просто делали свою работу. Что-нибудь украли?» Он попытался сесть. «Боюсь, все несколько серьезнее. Мы обнаружили труп на пятом этаже». «Не понимаю. Обстоятельства смерти кажутся нам подозрительными. Смысл известия доходил до него медленно, будто капля чернил растворялась в воде». «Кто он?» «Пока не установили». «Вы впускали посторонних в здание?» «Никогда». «Совсем никого?» Он задумался. «Рабочих несколько месяцев назад. Мистер Блик иногда инспектировал здание». «Мистер Блик хозяин?» «Адвокат», — пояснил Али. «Он сам меня нанял». Очевидно, этот факт вызывал у него гордость. «Ясно. Он работает с мисс Хан?» По-моему, он ее начальник, когда мистер Блик приходил в последний раз. Несколько месяцев назад он, кажется, нездоров. Еще что-нибудь необычное прошлой ночью видели или слышали? Да голосов нет. Дверь пожарного выхода на пятом этаже была открыта. Али нахмурился. Я не открывал пожарные выходы. Утверждение прозвучало безапелляционно. Я сменил тему. Как вы стали охранником в Палас-отеле? Спросите лучше, как я вообще оказался в этой стране, — усмехнулся Али. И как? Я тут уже год. Раньше жил в Сирии. Вам пришлось уехать? На родине ужас, что творится. Али опустил взгляд. Лицо его помрачнело. Да, я беженец. Тяжело пришлось. Он, непонимающе, посмотрел на меня. Я имею в виду здесь. «Тяжело и...» Он замолчал, подыскивая слово. «Унизительно. В центре для нелегальных иммигрантов очень плохо. Вот я и пошел в охрану. Мог бы по специальности работать, если бы подобрее к нам относились». Он пожал плечами. «Так что пока я просто сторож». «А кем в Сирии работали?» «Врачом пятнадцать лет». Он с тоской обвел взглядом палату. «Нам пока не удалось найти вашего напарника, Маркуса. Он ведь так выглядит, опрятно одетый, темные волосы, смуглый, глаза голубые, я описывал покойника из гостиничного номера. Не стоило без особой необходимости говорить Али, что его напарник, возможно, мертв». Али покачал головой. «Маркус белый и лысый». «Где его можно найти, кроме дома?» Он снова покачал головой. «Мы не то чтобы дружим, но ладите». «Трудно сказать», — сказал он, потом добавил. «Я его почти не знаю». «С работой справляется?» «А Маркуса вы будете обо мне спрашивать?» «Да». Али кивнул. «Справляется не то слово». «То есть?» «В деловой хватке ему не откажешь». Что-то вы загадками говорите. Али фыркнул. Разгадка в мусорных корзинах на четвертом этаже отеля. Я ждал более развернутого ответа, но его не последовало. Я и так сказал больше, чем знаю, — пояснил Али. Догадкой поделился. Ладно. А что у Маркуса с карточкой от номеров? Не понял. Как она оказалась рядом с трупом в 513 номере? «Понятия не имею». Али пожал плечами. Я пристально посмотрел на него. «К вам сегодня придут записать показания. Пока что у палаты подежурит полицейский». «Меня караулят?» «Нет, защищают». Я встал. «Отчего?» Вдруг возмутился Али. «Сейчас что-то со мной может случиться. Но, возможно, вы свидетель тяжкого преступления». «Чего я только не насмотрелся в Алеппо». И когда беженцем был, никто мной не интересовался, всем было плевать. Али безрадостно рассмеялся. «А тут я ничего не видел, н а меня, видите ли, защищают». Иногда человек, сам того не понимая, может что-то знать. Он снова фыркнул. А иногда ничего не понимает в том, что якобы знает. Что так, что э т о к а д и н хрен. Старая пословица. Слышал такую. Я вышел из палаты. Пациент снова завопил. Серозубый медбрат направился к двери с явным намерением устроить разборку. Я уже собрался вмешаться, но тут подошла какая-то женщина по виду врач. «Опять с пациентами ругается?» — спросила она, и я кивнул. «Похоже, ему не дали поспать. Что ж поделать? Работа у нас такая», — сказала она, угадывая во мне сову. Такое часто случалось. Мы, родственные души, узнавали друг друга по бледному лицу и усталому взгляду. И «Я поговорю с ним», — пообещала она, «спасибо». Жара стояла стеной. Я думал о том, что пережил Али, и о том, как часто мы обесцениваем трагедию отдельного человека. И тут передо мной притормозил большой черный БМВ. Я попытался обойти автомобиль, но он проехал чуть вперед и перекрыл мне путь. В тонированном стекле отразилась моя обеспокоенная физиономия. Стекло на задней дверце опустилось. На меня глянуло знакомое лицо. «Эйден Уэйтс, чтоб м не сквозь землю провалиться!» Глухо, с раскатистым шотландским акцентом, буркнул пассажир, похожий на с е д о в л а с о в а Люцифера, явившегося из преисподней. «А где уважение, сынок?» «Простите, суперинтендант». Он оглядел меня воспаленными, налитыми кровью глазами. «Куда собрался?» «Никуда». «Правильный ответ. Садись в машину».